Алексей Оутирицкий. Блондинка с загорелыми ногами. Второе название «Скажи, утки, нет». Все происходящие в романе события вымышлены. Любое сходство персонажей с реально существующими людьми – случайно. Любое созвучие фамилий с фамилиями реально существующих людей – случайно. Пролог. Члены кооперативной археологической экспедиции времен правления судьбоносного генсека, обладателя художественной крапленности Лысиной, обступили непонятного назначения стену с непонятного смысла на незнакомом языке письменами, вытесанными на ее отшлифованной каменной поверхности. К стене этой, Археологи только что пробились через труднопроходимую штольню заброшенной и, опять же, непонятного назначения, шахты. Четверо уголовного вида рабочих утерли со лбов обильные потеки пота, поправили каски с закрепленными на них фаллической конфигурацией фонариками и угрюмо уставились над тщедушного человечка с клочковатой профессорской бородкой. в волнении бормочащего что-то себе под нос. дрожащей рукой протерев стекла классически круглых профессорских очков, тот направил на стену луч самого габаритного и мощного, уже ручного, фалософонаря. Присмотрелся к витиеватой надписи, обмахнул гладкий камень рукавом в спецовке, пораженно ахнул, Забубнил что-то не раздельно-профессорское С еще большей горячностью «Че, типа нашли?» Спросил один из четверки, доставая из кармана Изрядно мятую пачку сигарет Прима «За этой стеной золото, да?» «Помилуйте, господа, какое золото?» «Здесь нечто гораздо более ценное» Приблизив лицо вплотную к стене Словно намереваясь обнюхать ее осклизлую поверхность Пробубнил археолог Господа! Что-то на ней, высмотрев и от того чрезмерно резко бесщадящее артериальное давление плавности, достигнув крайней степени возбуждения, классическим профессорским фальцетом выкрикнул он через секунду: Господа, вы просто не представляете себе степени важности, совершенного нами открытия! Оглянувшись и заметив недоуменно выпученные глаза своих научных сподвижников, Он, будучи не в состоянии сдержаться, теперь разразился коротким, опять же классическим из кинофильмов, профессорским смешком. Да-да, и не вздумайте спорить, я знаю, о чем говорю. Вы только вдумайтесь всей поразительный факт. Известно ли вам, что эта надпись является точной копией надписи на гробнице египетского фараона Амена Техотепота, который правил в период, впрочем, это не важно. А важно, откуда здесь, в Уральской степи, такое, такие. Не дождавшись проявления ответного восторга, профессор развернулся к помощникам и с пафосом всплеснул руками, предпринимая последнюю попытку достучаться до сознания четырех археологического толка сотрудников. Оставьте же свой скептицизм, умоляю вас, господа, Хотя, должен признаться, я прекрасно понимаю ваше состояние, которое, скорее всего, продиктовано элементарной научной осторожностью. Вы, верно, просто сомневаетесь, что подобное возможно. Ведь наша находка в весьма и весьма категоричной форме опровергает все те многочисленные теории, которые. Чем несет? с недоумением спросил самый мордастый из четверки. обведя взглядом товарищей. «Какой еще в жопу фараон? Какой чтоб его хатыпод? Мы что должны слушать всю эту хрень? Слышь, профессор, мать твою!» Он положил археологу руку на плечо, потряс силой, пытаясь вернуть его к действительности. «Тебя спрашивают, там за этой стенкой че, золото?» «Господа, господа, вы просто не представляете себе...» как заведенный повторил профессор, не реагируя на сформулированный с предельной научной конкретностью вопрос. «Вы получите премию Российской Академии Наук. Ваши имена будут вписаны в скрижали, а вас напишут в газетах. Вы прославитесь и... вам выдадут дипломы, которые вы будете показывать своим внукам, а те, в свою очередь, своим. Вы самые счастливые люди на Земле». потому что прикоснулись к великой тайне, которая... Четыре археолога, у которых при упоминании о премии сверкнули глаза, теперь опять помрачнели, переглянулись со значением. Он гонит, короче. Запустив руку под грязную майку и почесав живот, сделал смелый научный вывод старшей четверки. Бородач с неровно вытутаированным на плече черепом. Короче так. Он прокашлялся, мысленно подбирая наиболее убедительные для профессора доводы. — Ты это! Не гони типа порожняк! Брось в общем базарить пустое! Объясни все толком! Там за этой стеной, там чё? дослушав пребывающий в крайней степени возбуждения профессор, отвернулся. Не слыша ничего вокруг, он опять беззвучно шевелил обветренными губами жадно всматриваясь в письмена. Обнаружив что-то, он опять всплеснул руками, отчего луч фонаря запрыгал по мрачным сводам подземелья, осветив на миг почему-то злые лица помощников. «Подайте мне кисточку, коллеги!» вскрикнул пораженный увиденным археолог. «Скорее же, скорее! Умоляю! Она там, в кармашке красного рюкзака! Эта надпись, она... Она бесценна!» Кажется, мы имеем дело с самым, не побоюсь этого слова, важным открытием 20 века. Да что там 20 века, если мир вообще никогда не сталкивался с таким, таким... Нет, вот этого слова я уже побоюсь, потому что этого просто не может быть. Дайте же мне скорее самую маленькую, самую нежную кисточку. Нам нужно немедленно очистить эту уникальную надпись, чтобы... Мне не до конца ясен смысл написанного. Он теряется всего из-за одной маленькой буковки, что не позволяет нам быть уверенными в точности, не является ли эта надпись предостережением, адресованным человечеству. Предостережением, которое... Впрочем, не будем забегать вперед, господа. Сейчас с помощью кисточки мы с вами прикоснемся к величайшей тайне, которая... «Эта буква очень важна, коллеги, она крайне, крайне важна!» «А ну, отойди! Я тут сам все прочищу!» Старший отодвинул профессора, не глядя протянул в сторону мозолистую руку, отрывисто бросил за спину. «Валет! Инструмент!» Он поплевал на ладони, потер их друг о дружку, и через мгновение его огромная лапа стиснула рукоять тяжеленной кувалды. Здоровяк по-богатырски замахнулся, стена сотряслась от мощного удара, сверху посыпался песок и мелкие камни, все вокруг окуталось клубами пыли. Тут же последовал второй удар, за которым не замедлил последовать еще один. Затем к старшей кувалде присоединились три вспомогательные. «Господа, что вы делаете, господа? Эти письмена, они бесценны, они...» «Вы губите сокровища, которое...» Заламывая руки, профессор бегал среди сосредоточенно долбящих стену мужчин. Затем остановился, повис на руке старшего. Отлетел, как невесомый щенок, в сторону. «Мать твою!» Вбежавшие сквозь стеной пролом археологи осветили фонарями зал. Обширное с красочным мозаичным полом пространство, уставленное сверкающими золотом саркофагами, И замерли пораженные. исторические гробы стояли, как и положено, ровными рядами, подобно столам в морге. «Пацаны, сколько бесхозного добра! Профессор, ты просто молодчина!» Старший четверки привлек упирающегося профессора к себе, радостно чмокнул в губы. «Слышь, здоровый, тут сплошная туфта!» Отчаянный крик валета привел здоровяка в чувство. «О чем ты?» «Это дешевый медный сплав. Здесь нет никакого золота». Обласканный профессор был немедленно отброшен в сторону и вскоре завозился где-то в темноте, безуспешно пытаясь подняться. Слышался только звук, хрустящий от его движений щебенки и беспомощное кряхтение. Поколупав ножом с наборной рукояткой оболочку ближайшего саркофага, Здоровый взревел от охватившего его бешенства. «Твою мать! Выходит, мы две недели шлялись по степям, чтобы найти эту долбаную медь!» Четверо мордоворотов растерянно бегали по залу древней усыпальницы. Скидывали крышки саркофагов на разноцветные, составляющие красивый узор, плитки пола. Тупо вглядывались в ровно намотанные бинты из сохших мумий. Гулким эхом бродил в замкнутом пространстве отборнейший мат в с феней классической и новофеней, накладываясь на бессвязные выкрики разъяренных, лишившихся честно заработанного, трудяк. «Господа, опомнитесь, господа!» стоящему на четвереньках профессору периодически удавалось вцепиться в ногу какого-нибудь из пробегающих мимо археологов. Он тут же отбрасывался прочь, чтобы через мгновение упрямо вцепиться вновь. «Господа, что вы делаете, господа? Письмена, предупреждения, проклятия фараонов! Нельзя выпустить зло! Мир погибнет, если...» Грустно хрустнули стекла профессорских очков. «А ну, братва, тащи эту плесневелую дрянь наружу! Самый большой из саркофагов, в котором лежала покрытая зеленоватой... фиолетового оттенка плесенью мумия, был подхвачен сильными руками, протащен сквозь стенной пролом и через какое-то время оказался на земной поверхности. «Развеять это дерьмо по ветру!» — приказал здоровый и парой десятков секунд позже, превратившаяся в труху мумия, подхваченная ветерком, весело разлетелась по степи. «А профессора уложите на освободившееся место. Пусть лежит, дожидается своей государственной премии сучара. Будет ему время обдумать недостойное ученого человека поведение. Обещал денег, скотина. Исполнять в натуре. Я все сказал. Упирающийся профессор был немедленно схвачен, скручен, связан, и вскоре, подобно спеленутому ребенку или той же недавно изъятой из своего многовекового лежбища мумии, покоился, лежа на спине, в саркофаге, подслеповато глядя в звездное небо. Подхватив рюкзаки, усталая четверка, не оборачиваясь, побрела по пыльной степи. А внезапно усилившийся ветер поспешил разнести по ней споры о мена Потовской плесневелой дряни, периода, Впрочем, несчастному профессору так и не удалось договорить, в какой именно период правил, неизвестно откуда взявшийся здесь, на Урале, не менее несчастный двойник египетского Амена -техотепота.